Часть третья Оля Я тут Тапсет, Нушро, Кабаш, Ело Мы тут One, two. One, two, three, Девочки очень устали И поэтому даже не заметили Что добрая тетушка Оксал Уступила им свою постель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 Оля, даже поспать не даешь Она долго ходила по комнате И никак не могла отыскать туфли и платья Туфли почему-то оказались под умывальником А платье под кроватью Скорее его, сейчас придет тетушка Оксал Подумаешь И не стыдно тебе будет перед этой доброй женщиной Посмотри, какой разгром ты устроила здесь Подумаешь Что за глупое слово? Это твое любимое слово Мне противно смотреть на тебя. о Елона смешливо фыркнула. Вот как! А ты смотришь на самую себя. Чепуха! Вперед! Пожилой господин натаитель говорил, если вы говорите, что мой нос длинноват, в том не я виноват, а избыток дождей натаите. Оля покраснела. Я уже давно не такая. Тедушка Аксау! ой ну девочки залежу мне хлопот клянусь всеми зеркалами королевства но не будьте тетокой Аксал, если вы сегодня же не будете говорить с королем ой да да позанятно в этом свертке костюмы придворных пажей. а пожам как известно дорого во дворец открыто ну-ка переодевайтесь мы будем пожами о чем ты задумалась у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 Ну, кто в нашем королевстве не врет? Я пионерка. О, не знаю, что означает это слово, деточка, но вижу, что тебя воспитали очень хорошие люди. Yes. Оля, ты ведь любишь читать старые сказки? А ведь в этих сказках очень часто переодеваются и вообще хитрят. Yeah, yeah. Ну уж если я попала в старую сказку... Нет его, все равно это как-то ужасно некрасиво. Но Гурт, Оля, мы должны спасти его. Гурт, да, мы должны спасти его, что бы то ни стало. Хорошо, тетушка Оксал, давайте ваши костюмы. Ух, сейчас, сейчас. О, да-да. Два маленьких пажа в бархатных костюмах с пышно завитыми светлыми волосами вошли в пустынный зал дворца. Они подошли к огромному обеденному столу и стали по бокам королевского кресла. Уже на короле будет завтракать один За этим столом могут усесться 500 человек Кто-то идет Кто-то, кто-то, кто-то, кто-то Мне так страшно, что даже коленки подгибаются Из-за колонны вышел старец В парчевом камзоле и черных чулках Он ступал на своих тонких ногах Торжественно и медленно Йо, смотри, смотри Это тот самый старик, которого мы встретили На городской площади возле фонтана Помню, Оля Он, кажется, назвал себя церемонием мейстером О. старик между тем подошел к пожам Остановился и молча осмотрел обоих yes. Послушайте, пажи, вы не видели министра бажа Ему срочная депеша Я? Я не видела О. Я тоже а. Пажи должны все знать yes. Кто же вас сюда поставил? Вы? Ха Это было так неожиданно, что Оля прикусила губу, чтобы не рассмеяться Как? Yeah. Я? Yeah. Совершенно правильно, вы господин цеременемейстер mm -hmm. Не помню yes. Yes. Какая отвратительная стала у меня память oh. mm -hmm. Ну, конечно, это я вас поставил yes. Что же вы спорите? Мы не спорим Но Молчать! Главный повар! «Главный повар!» yes. «Откуда-то выскочил маленький толстенький человек!» «Что приготовлено на завтрак Его Величеству?» господин церемоннимейстер на завтрак его величеству королю Тапседу седьмому приготовлены три жареных кабана 15 копченых индеек 10 маринованных осетров 200 яиц в смятку 20 фаршированных фазанов 30 жареных уток 100 печеных яблок. Вы с ума сошли? Его величество останется голодным Прибавьте еще что-нибудь хорошо, хорошо, И в это время в зал вошли два человека Ну, шрак! Главный министр шел в своем черном плаще Из-под которого виднелся кончик шпаги Рядом с ним двигалось что-то шарообразное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 Никто не переносит моего взгляда, Абаш Не лучше нам поговорить о деле? Не кажется ли вам, что кривые зеркала перестали действовать на наш народ? Да... Вчера мальчишка-зеркальщик даже разбил одно кривое зеркало М -м -м. Они обнаглели, ну шрак! Вот что нужно нашему народу. В руках Абажа был ключ. Да. Что это? Ключ? Да. Ключ от цепей для моих сеятелей риса. На моих болотах стало очень неспокойно, ну, широк. И я приказал сделать цепи и замок по вашему образцу. Да, он действительно совершенно такой же, как ключ от цепей на башне смерти Это моё изобретение, Абаш Это ваше лучшее изобретение, Нушрок Башня смерти известна всему королевству Плохо только то, Абаш, что теперь есть второй ключ, который можно отпирать цепи на башне смерти! Хм... Пусть это вас не беспокоит, ну Нушрок! Мой ключ всегда находится при мне, а ваш висит над троном короля! Всё равно мне не нравится Абаш, что в королевстве есть второй ключ! Ключ висит на трону короля. Слышала? Его величество Тапсет седьмой! Окруженный свитой, к столу приближался Тапсет седьмой. Его короткие ножки медленно шаркали по полу. Он шел, опустив приплюснутую голову на темно-зеленый, усыпанный драгоценностями камзол. Низенький уродец неуклюже покачивался. Тапсет Слабым ножкам трудно было нести тяжелое тело. У своего кресла король остановился и поднял голову. На ста площадях по зеркал. Сколько же это будет всего зеркал? О, чепуха. Любопытный философ из Гретны Прыгнул в кратер дымящейся Этны. Напоследок еще крикнул здесь горячо И исчез в дымном пламени Этны. Сколько? Вы знаете, за память ваше величество, мне в детстве трудно давалась арифметика. Mm -hmm. А вы 200 зеркал ваше величество, дурак. Uh -huh. А сколько по-вашему? 300 ваше величество, тоже дурак. Да. Yeah. Yeah. А что думаете вы, царь министер? 3 ваше величество. Ну почему три? Ваше величество, Простите меня. Когда я был маленьким, меня уронила няня. Я ударился головой о паркет. И с тех пор я могу считать только до трех. Это забавно. А сколько будет 2 и 2? 3, Ваше Величество. Очень. Очень интересно. Очень. Король пожевал губами, рассеянно сбросил мантию на руки пожус на правой щеке и передал шпагу Пажу с Родинкой на левой щеке. Затем он опустился в кресло. На сидях по сто зеркал. Кто же мне скажет, наконец, сколько будет всего зеркал? Оля слышала, как Нушрок прошептал, наклоняясь к обажу. Может быть, сказать им Зачем? Пусть занимается своими глупыми подсчетами И поменьше вмешивается в наши дела Король поднялся и потряс над головой руками Кто? Кто? Кто мне скажет? Десять тысяч. И тут, и тут, и тут все удивленно огляделись по сторонам Кто? кто, кто, кто, кто, кто это сказал? Ес Все глаза устремились на пажа с родинкой на правой щеке Клянусь красотой своего отражения Я впервые слышу, чтобы мальчишка решал такие трудные задачи Но это совсем не трудная задача Ноу, ноу, ноу, ноу, ноу, ноу Ты так думаешь? Оу, oh. oh, я в этом уверена То есть уверен Глупости Этого очень трудная задача И я не сомневаюсь, что ты решил ее неправильно Ведь надо было сложить все сотни, а? <с> а у тебя на это не было времени oh. Я не складывал сотни Я просто умножил 100 на 100 yeah. Вот как? М -м -м. Но ведь умножение еще труднее сложения Ничуть oh. В этом случае к сотне нужно прибавить два ноля Если бы вы мне дали бумагу и карандаш oh. Эй, слуги! Дайте карандаши и бумагу моему пажу Слушай, мальчишка, если ты лжешь, я велю тебя высечь стеклянными розгами Я думаю, вам не придется утруждать себя таким неприятным приказанием Сейчас я решу эту задачу Пусть только кто-нибудь подержит это пальто Какое пальто? Ну вот это, которое вы сбросили мне на руки со своих королевских плеч Ахмантию! Слушай, Паш, ты говоришь на каком-то странном наречии «Эй, э, примите кто-нибудь королевскую мантию пажа!» Король и паж, отодвинув тарелки, склонились над столом. Разогнулись они нескоро. Когда члены королевской свиты уже устало дремали, прислонившись к колоннам, а церемонимейстер всхрапывал так зычно, что можно было подумать, будто в зале ржет лошадь. Только Нушрок и Абаш бодрствовали. Они сидели в конце стола и о чем-то горячо спорили. «Прекрасно! Превосходно!»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 А -а -а. Молчите А я ваш король знаю Будет 11700 Гражданин король Вы решили эту задачу неправильно Что? Какой гражданин? Где это ты, Паш, понабрался таких непонятных слов? Простите, я хотела Я хотела сказать Ваше Величество Что вы решили задачу неправильно Как, как неправильно? Я велю тебя высечь Ты мне сам только что говорил, что к умножаемому нужно прибавить два ноля Ваше Величество, я три часа объяснял вам, что к умножаемому нужно прибавлять нули В том случае, когда оно умножается на 10 на 100 на тысячу и так далее Я готов повторить урок, Вашему Величеству Хорошо, только, пожалуй, после обеда Ты действительно великий математик Да Если бы в нашем королевстве было побольше таких, как ты Оно бы давным-давно процветало Математика – единственно подлинная наука Вы не находите, господа? Нет, не находят А все потому, что среди них нет настоящих математиков Ни одного И от этого мне грустно и горько Я подпишу королевский указ о назначении тебя. Э, как тебя зовут? Оля. Что? Его зовут Коля, ваше величество. Уж вы, пожалуйста, извините его. Видно, он так устал от математики, что стал заговариваться. Mm -hmm. А как зовут тебя, Паш? Паш. Меня зовут Елок, Ваше Величество И ты тоже математик? Да, Ваше Величество, но Коля все-таки посильнее меня, Ваше Величество Мы с ним, братья, и частенько вместе решаем задачи Эй, слушайте все! Я назначаю Колю главным математиком королевства А его помощником будет Елок Певец, чепухи Одна гувернантка в кувете Так мило играла на флете, Что хрюкать ей, Влад, был счастлив и рад Любой поросенок в кувете. Король собирался еще что-то сказать, Но в эту минуту в зал вошел слуга с подносом и доложил. «Типеша главному министру!» Сонный цеременемейстер вдруг схватился за голову. Оу! О! Господин Абаш, простите меня, совсем забыл. Вам тоже срочная депеша с рисовых полей. Какая память! Какая память Оля видела, о, что оба министра а <смех> Впились подданные им бумажки yeah, yeah, yeah. <смех> Ваше Величество Зеркальщики подняли бунт Избили надсмотрщика Ваше Величество, обстоятельства вынуждают мне срочно покинуть дворец О, е-е-е, ес Оля и Ело многозначительно и радостно переглянулись Ваше Величество, мои сеятели риса не вышли на работу Они требуют хлеба Король пожевал губами и сказал глубокомысленно о ес!